36. В этот момент сумерки схлопываются, и воздух в раз темнеет, будто по завершении трагичного финала на сцену падает занавес. Я часто моргаю, сбрасывая с ресниц слезы, и пячусь в комнату, шокированный увиденным. Из-за цепенения меня выводит хлопок в спину. Позади стоит супруга. Она по-боксерски сжимает кисти в кулаках, будто вызывает на драку. Ее лицо пылает ненавистью. Она все видела. «Это ты...» — шипит она. «Что я? Ты мог их спасти?» «Как спасти?» «Она была одна, понимаешь? Одна с малютками, и они упали!» «Если бы ты не стоял тут, как баран, они бы спаслись!» Со злобой выдавливает она... Слово за словом. «Ты просто стоял и смотрел в свою бандуру!» Показывает она взглядом на бинокль в моей руке. «Какую еще бандуру?» С издевкой вырывается у меня. «Вот это бандура!» Она вырывает из моей руки бинокль и швыряет его на пол, расколов на несколько обломков. Я готов взорваться от подобной выходки, но раздавшийся скрипящий вопль отбивает желание продолжать ссору. «Пока мы с женой ругались, двор снова заполняется существами, которые, закончив с осадой квартиры соседки, возвращаются на исходную, заполняя двор серыми телами и желтыми парами глаз, светящимися в наступивших сумерках». «Дурая, прости», — шепчет супруга, чей порыв продолжить свару также был подавлен развивающимися событиями. «Твари, будто голодные псы», поскуливая и переминаясь лапы на лапу, собираются вокруг одного. В темноте я не могу разглядеть его в деталях, вижу только застывший силуэт, похожий на статую, с парой фосфорных глаз, направленных в сторону распластанных тел, разбившихся матери и детей. Это он, мой приятель. Я не удивляюсь, что следом он поворачивает морду в мою сторону, а потом в голове слышится его шипящий голос, будто шумит потревоженное змейное гнездо. Теперь твоя очередь, попробуй, доберись. Хладнокровно отвечаю я. Ха-ха! шипит он и оглашает округу призывным скрипением, за которым следует вопли десятка глоток, окруживших вожака существ. Дождавшись, пока орда закончит с перекличкой, вожак бросается в сторону нашего подъезда, ведя за собой остальных. «И что теперь? Что они будут делать? Они доберутся до нас?» взволнованно спрашивает супруга. «У нас крепкая железная дверь и решетки на окнах». «Мы в безопасности», — уверенно отвечаю я, удерживая голос от дружи. Через пару минут мы готовы. Детям в пустой чаше ванной мы устроили домик, разложив подушки, прикрыв поверху покрывалом, осветив убежище детским фонариком на батарейке. Окна закрыты и шторы занавешены. Мы с супругой стоим на готове посреди гостиной с ружьями в руках, в точке, откуда просматриваются входная дверь и все комнаты. Наши карманы топорщится от патронов, а на головах — по включенному налобному фонарю, заряд которых я сберег на особый случай. Так проходит минут десять. От входа в подъезд до нашей двери 12 лестничных пролетов. Орда должна уже добраться до нашей площадки. Но в доме тихо. Никто не штурмует наше убежище, не долбится в дверь, не лезет в окна. Только изредка доносится едва различимый шум возни. От напряжения тело деревенеет, но я держу стойку, опасаясь потерять бдительность и пропустить врага. Легкие пропускают воздух толчками, пропотевшая футболка липнет к спине, а удары сердца отдаются в пальцах. Воронка панического страха раскручивается в груди, угрожая поглотить меня всего с потрохами. Секунда проходит за секундой, но ничего не происходит. И тут я улавливаю неожиданный запах — запах дыма, и замечаю, что верхний край шторы, в спальне, озаряется оранжевым всполохом. В недоумении я принюхиваюсь и рассматриваю занавеску. Наконец, осознание происходящего разом обрушивается на меня. Повернувшись к жене, я тихо говорю ей «Они подожгли крышу. Мы должны бежать».